Глава семнадцатая На следующий день я решила выбраться на рынок и прошлась по ювелирным лавкам. Любовь, конечно, не подкупишь, но, тем не менее, я решила купить всем родным серебряные браслеты. Надеюсь, им понравится. Племяннику я тоже купила браслет, а еще заглянула в игрушечный магазин и накупила ему игрушек, в основном доверившись мнению продавца, заранее попросив о том, чтобы она дала мне самое лучшее. Они встретили меня не самым теплым приемом, но я понимаю, что принесла, дому много бед. Не хочу быть еще и нахлебницей, сделаю им хоть какой-нибудь подарок. А еще заглянула на базар и накупила разных продуктов. Санторини очень красивый город, и мне очень жаль, что уж так скоро придется его покидать. И что наша такая долгожданная встреча оказалась далеко не самой приятной. Хотела бы я, чтобы мое пребывание в этом сказочном городе было действительно сказочным. Хотя о чем я? У меня ведь есть Джек. То, что он был рядом, для меня самое ценное. Все ушли на работу, и поэтому, когда я пришла домой, никого не было, я аккуратно разложила все покупки на столе. И почему-то только сейчас я обратила внимание на обстановку в доме. Скажем так, она была чуть лучше, чем бедная. И как я раньше не обращала внимания? Может, поэтому сестра и злилась на меня?» Я ведь живу довольно-таки неплохо. У меня сейчас своя квартира, да и одеваюсь я не бедно. Нет, у меня, конечно, не куча одежды. Ее мало, но зато она очень качественная. А как ни крути, но ну, девочки все-таки падки на всякие шмотки, даже если они упрямо утверждают, что это не так. Оказывается, я и сестра, и дочь даже хуже, чем я думала. Плюс еще я ужасная тетя. Кажется, мне действительно здесь не место». В итоге я не нашла ничего лучше, кроме как убраться в доме от потолка и до пола, вытерла везде пыль, помыла окна, залезла в каждый угол и протерла все, что смогла, и до чего дотянулась. В общем, вылезала весь дом от и до. А я даже не знала, что могу убираться с такой бешеной скоростью. Достала из рюкзака блокнот с ручкой и, оторвав один лист, поспешила написать. «Простите меня за все. Я знаю, что много натворила и, возможно, не заслуживаю больше быть членом этой семьи, но я хочу, чтобы вы знали». Я люблю вас. Оставив записку на столе вместе с другими покупками, я взяла все свои вещи и поспешила покинуть дом. Спасибо современным технологиям за изобретение телефона и связи. Я позвонила Джеку и попросила его меня подвести Первым делом мы заехали в отель, чтобы я смогла оставить свои вещи, а потом мы поехали за билетами домой. Как же я была слепа все это время, погружаясь в свой собственный внутренний мир. Я столько всего не замечала вокруг. Но ничего. Ещё не всё потеряно, и, возможно, я ещё и успею что-то исправить. Правда, сейчас я осталась без работы, да и деньги у меня сейчас уже на исходе. Если Ракель скажет, что моя книга ничего не стоит, то мне придётся искать для себя ещё что-то. Хотя это придётся сделать в любом случае. Сейчас у меня острая необходимость в финансах, и мне нужно с этим что-то делать. Возможно, потом, когда я встану на ноги, мне удастся помочь и своей семье. Не вечно же мне жить только для себя одной.